А я смотрю кино, в котором она играла Или вообще кино того времени И не могу себе представить Что в том мире, в том времени Когда снималось это кино Был такой же воздух Мухи летали Была пыль в воздухе И воздух был вот Такой Неплотный Рассказчик машет рукой Там же в этих фильмах воздух более плотный Цвета такие Или вообще все черно-белые и значительные Я уж не говорю про немое кино Где вообще воздух состоит из царапинок И всяких крупинок на кинопленке Там все еще плотнее Туда вообще не прорубиться А картины великих фламандцев Как мы их видим Либо мы покупаем дорогую книгу С хорошими репродукциями С почтением к большой цене Открываем эту книгу А книга так Пахнет Дорогая А там картины фламандцев Или смотрим передачу Про какую-нибудь картинную галерею И показывают картины этих фламандцев И обязательно какая-нибудь Скрипичная музыка играет Чтобы подчеркнуть Что это классика фламанцы. А на картине нарисовано. Мы видим канал, покрытый льдом, какие-то холмы, деревья без листьев, трава торчит из снега, домики, а по льду на канале катаются на коньках люди, вот в таких вот позах. И люди какие-то некрасивые и одеты во что-то коричневое, домики некрасивые, грязные. Картина прекрасная, а люди и домики некрасивые, и деревья некрасивые И понятно, этот художник, он не выдумывал эти домики и эту одежду Он просто нарисовал домики, какие были домики И один домик, может быть, был его домик И там у него в доме, может, было холодно, непродоплено, может, быть печка дымила А он рисовал эту картину, у него мерзли руки Он грел свои руки, дышал на них а изо рта, возможно, пахло луком, потому что он поел луку. А мы покупаем очень дорогие книжки. А картины вообще безумные деньги стоят. Да их, в общем, даже и не продают почти. И вот так вот смотришь на все эти кино, фотографии, картинки, или вот на эти лица, которые на надгробьях, или на такую фотографию... Допустим, вы приходите на работу, а там висит фотография в траурной рамке и подпись, дескать, вчера на таком-то году жизни, и вы, господи, может только в среду с ним договаривались в ближайшие выходные пойти на рыбалку, но надо же. А на этой фотографии человек, живой человек, который побрился, повязал галстук, причесался, сфотографировался и хотел, чтобы фотография получше вышла, и не думал, что эта фотография будет вот так висеть». И ведь любая Любая фотография Вот мы фотографируемся в компании Или где-нибудь в путешествии В любой обстановке И каждая фотография может стать той самой Которую вот так повесят Но об этом постоянно нельзя думать Это неправильно об этом думать Иначе будут получаться Очень странные фотографии Хотя Конечно можно пойти И специально сфотографироваться Для вот такого вот случая Сделать такую посмертную фотографию Ну и что? Ну и что? На эту фотографию будет неприятно смотреть вы ее затолкаете куда-нибудь подальше Чтобы когда будете перебирать бумаги На нее не натыкаться А когда вы действительно умрете Эту специальную фотографию не найдут И возьмут любую Так что никуда не денешься Бесполезно И вот я понял это Про фотографии Но не думаю об этом все время Но наверное стал по-другому на фотографии Получаться после того, как понял Нет, не конкретно, а как-то Незаметно по-другому И когда какой-нибудь приятель, фотолюбитель Хочет меня сфотографировать И надолго уставится на меня Через объектив То ли наводит резкость, то ли выбирает композицию То ли ждет какой-нибудь жизненной непринужденности На моем лице и в моей позе В этот момент Так неприятно так хочется, чтобы этот фотограф взял и умер, ну, чтобы отстал, в смысле, или наоборот, с таким удовольствием фотографируешься, фотографируешься или сам фотографируешь весело, потом ждешь, когда напечатают фотографии, а потом получишь фотографии, и никакой радости, потому что не то, не то получилось.